Литература. СЕБАСТИАН Брант. Корабль дураков. Вальтер. Ум острова Философский словарь. Ярослав Гашек. ПОХОЖДЕНИЕ бравого солдата Швейка. Клод Адриан Гельвеций. О буме. Балтасар Гроциан. Критикон. Карманный оракул. Рене Декарт. Рассуждение о методе. Екклесиаст. Книга Екклесиаста или проповедника. Александр Зиновьев, «Гомосоветикус», Александр Зиновьев, «Коммунизм как реальность», Франсиско де Кеведо, «Происхождение и определение дури», Цезарь Ламбразо, «Гениальность и помешательство», Менделе Мойхем с Форим, «Путешествие Вениамина III», Мишель монтень «Опыты», Фридрих Ницше, «К генеалогии морали», «Антихристианин», «Так говорил Заратустра». Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. Садприм. Шри Аурубинда или путешествие сознания. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Афоризмы житейской мудрости. Давид Юм. О достоинстве и низменности человеческой природы.